Зачем мне скажете? Я сам придумал. Вот, я протянул Кости тетрадь, тетрадь, которую еще никто не видел на свече, кроме меня. Как превратиться из человека в воробья по системе Баранкина? Инструкция. Прочитал Костя свистящим шепотом, надпись на обложке тетради и перевернул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 Снип, снап, снурре, пурре, Я уверен, без забот воробей живет. Вот я, вот я, а дальше неразборчиво. всё неразборчиво, сказал я. Вот я, вот я! Превращаюсь в воробья. О, складно получается, сказал Костя. Всю ночь не спал, сказал я шепотом, чтобы нас с Костей кто-нибудь не подслушал.